Неделя 32. -я. Жареные, быстрые и злобные. Диета и питание. Этот пончик внутри малиновый, а малина – это фрукт. Ден – Кастелланетта. Некоторые жиры абсолютно необходимы для здорового питания. Если потреблять их в нужных количествах, они поддерживают жизненно важные функции организма, способствуют всасыванию жирорастворимых витаминов, стимулируют метаболизм и помогают справиться с болезнями. Однако вредные жиры, в том числе транс и насыщенные, наносят нашему здоровью огромный урон. Трансжиры – это частично гидрогенизированные жиры, производимые пищевой промышленностью. Их часто можно встретить в продуктах фастфуда, жареной пищи и выпечки. Эти жиры повышают уровень липопротеидов низкой плотности, холестерина, в крови, и поэтому должны быть полностью исключены из рациона. Насыщенные жиры тоже отрицательно влияют на здоровье. Они встречаются не только в составе животных жиров, но и в различной магазинной выпечке, из-за высокого содержания в ней сливочного масла или сливок. Большинство медиков считают, что потребление насыщенных жиров следует ограничить, так как оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением уровня холестерина в крови. Перемена. Ограничьте потребление жареной пищи, фастфуда и промышленно произведенной выпечки – чтобы полностью исключить из рациона транс-жиры и снизить количество насыщенных жиров. Путь к успеху. Перемена этой недели хороша тем, что она не слишком сложна. Транс и насыщенные жиры содержатся в конкретной пище, которую легко исключить из своего рациона. Первое. Жареная пища. Избегайте жареной пищи любой ценой. Жареная пища может содержать одновременно как транс, так и насыщенные жиры, даже если вы готовите ее сами дома. Отдавайте предпочтение блюдам, приготовленным на гриле и мангале, вареным или запеченным. Если вам нравится еда с хрустящей корочкой, побалуйте себя, обваляв продукты в стопроцентной цельнозерновой пшеничной муке и приготовив их в духовке. Второе. Фастфуд. Блюда фастфуда могут казаться вкусными, но в них содержится очень много транс- и насыщенных жиров. Лучше вообще избегать предприятий фастфуда. Выбирайте семейные рестораны, где быстро готовят блюда из свежих продуктов. В последнее время появляется все больше таких мест, которые предлагают вкусные, гораздо более здоровое питание к ним относятсясабwayпанннеа бред моус со west гри Atlanticред Company и ау бон пайн 3 промышленная выпечка и другие продукты промышленные полуфабрикаты и выпечка часто богаты вредными жирами к таким продуктам относятся печенье крекеры пончики и маффины, а также торты и пироги. Лучше по возможности избегать подобных продуктов. Если вы хотите съесть что-нибудь из выпечки, приготовьте ее сами. Замените такие твердые жиры, как сливочное масло или любой другой животный жир, жидкими, например, растительным маслом. А вместо цельного молока или сливок возьмите для приготовления нежирные или обезжиренные молочные продукты. Четвертое. Информация о составе. Покупая упакованные продукты, проверяйте их на содержание частично гидрогенизированных жиров, сливочного масла или сливок. Именно эти ингредиенты четко указывают на то, что в продукте содержатся транс- или насыщенные жиры. Пятое. Информация о питательных свойствах. Если информация о питательных свойствах указывает на то, что в продукте содержатся трансжиры, откажитесь от него полностью. Если в нем содержатся какие-либо насыщенные жиры, убедитесь, что их не более 1 грамма на 100 килокалорий. Более подробная информация о том, как нужно читать надписи на упаковках,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 Занимайтесь аэробикой по 30 минут 3 раза в неделю. Проводите силовые тренировки по 20 минут 3 раза в неделю. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены. Используйте нетоксичные чистящие средства. Покупайте органические продукты питания. Боритесь с домашней пылью.